Глава двенадцатая. Арина. «А что ты дашь потрогать взамен?» Эльф быстро справился с потрясением, и на его лице заиграла предвкушающая улыбка. Взгляд медленно пополз с моего лица вниз, чуть задержался в районе декольте, скользнул ниже, где я уже практически в открытую сверкала нижним бельем сквозь прорехи в порванном подоле. «Хвост Шантара. Годится?» — предложила без лишних раздумий. «Больше ничего экзотичного для обмена у меня не было». Змеилют тут же поперхнулся воздухом и в ужасе уставился на меня. «При чем тут мой хвост?» «Ну не будь букой, жалко, что ли? Смотри, как ему хочется, глаза так и горят вожделением. Дай ему разочек погладить», — принялась уговаривать друга, переключая внимание вновь на него. «Я не буду трогать хвост Шантара», — возмутился эльф, но я только шикнула на парня. «Стараешься тут ради него, а в ответ никакой благодарности. Как это можно не хотеть потрогать хвост настоящего Нага?» Циц, Нельзя сдаваться в самом начале. Учись идти до конца!» — заявил заявила учительным тоном. «Тем более, что Шантар уже почти согласился». «Да ничего, я не соглашался!» возмущенно откликнулся Наг, отползая от меня подальше и на всякий случай даже выставил красную атласную подушку в качестве щита. «Ну, пожалуйста, ну ради меня!» «А давай ты дашь ему хвост, и мы вместе потрогаем его уши». Я даже готова была пойти на компромисс. Уверена, в конце концов, я бы убедила их. Но эльф, который не эльф, сдался раньше. «А давай ты потрогаешь мои уши, если уж так не втерпешь, и никто хвост Шантара трогать не будет», — предложил он. «Ну и ладно, мне больше ушей достанется». Но на всякий случай сделала вид, что задумалась. После моего неуверенного кивка... После моего неуверенного кивка в комнате раздалось сразу два облегченных выдоха. Убедил. «Садись куда-нибудь, а то ты высокий, мне тянуться неудобно», — скомандовала тем временем. Эльф смерил меня внимательным взглядом, от которого стало несколько не по себе. Как будто рентгеном просветил ей Богу. А еще в душе шевельнулись сомнения. «Не слишком ли нарываюсь? Мне, конечно, нечего терять». И уже сжилась с лозунгом «получать от жизни все и наслаждаться каждым мгновением» но трепать нервы всепрощающему Пашке — это одно, а нервировать незнакомых людей которые еще должны провести меня к их властелину, совершенно другое. Если честно, я бы на их месте уже далеко послала бы явно неадекватную девку, вне зависимости от того, принцесса она или нет. Ладно. От шастика уселся на восточные подушки. Шантар, негромко хмыкнув, Устроился в кресле напротив, наверняка, чтобы не пропустить ни единой детали. Правда, этим самым сбил меня с мысли. Это что же получается? Зад у него все же человеческий, раз там сидит. Тогда и перед должен быть тоже вполне нормальным. Хм, интересно, а оно все в чешуйках или нет? «Уши, принцесса, уши!» — напомнил Змеилют, забеспокоившись от моего задумчивого взгляда. «А, точно, у меня же еще эльф, который не эльф. Мотнув головой, забралась на подушке рядом с парнем под жалобный треск, продолжавшего рваться подола, на которой я случайно встала одним коленом. Застенчиво улыбнулась, сделав вид, что вообще не в курсе, откуда идет звук. «И не надо на меня так смотреть, я смущаюсь. Где-то глубоко в душе. Очень глубоко». С благоговением потянулась к заинтересовавшей меня части тела нового знакомого. У того на лице вновь проступило опасение — но он стойко даже не попытался отодвинуться от меня. Лишь вздрогнул, когда мои пальцы коснулись уха. «Тёплое», — прошептала восторженно и осторожно погладила. «А кончик холодный». «В замке сквозняки просто... вот и...» — пробормотал парень, вглядываясь в меня, со все возраставшим недоумением. «Вот, и я о том же. Ваш властелин явно экономит на отоплении». Я аж подпрыгнула на месте обрадовавшись, что нашла единомышленника. «Вот скажи, разве нельзя разобраться с этими сквозняками, а? Щели в окнах заделать или ещё что?» «Ай, ухо!» — зашипел парень, поморщившись, когда я от переизбытка эмоций стиснула длинное ухо сильнее, чем планировала. «Ой, прости!» Тут же ослабила хватку, ласково погладив, но съезжать с благодатной темы не собиралась. «А полы? Это же ужас! Разве ж так можно?» «А что с полами не так?» — уточнил он осторожно, склонив голову так, чтобы мне было удобнее гладить его ухо. Парень определенно наслаждался моими ласками. «Да пожалуйста, я сама балдею. Это даже круче, чем трогать хвост Шантара. Они каменные и холодные. Можно же сделать их с подогревом. У вас всех есть магия. Сложно, что ли? Ну или хотя бы ковры тёплые постелить, а то приходится в этом ужасе ходить». Я кивнула на свои тапочки, которые, несмотря на их жуткий вид, снимать пока не собиралась. Теплее все же. Парень проследил за моим взглядом и вздрогнул, только сейчас, заметив кошмарные тапочки. А в следующий миг его лицо озарилось пониманием вперемешку с недоверием. Взглянув на чему-то улыбающегося Шантара, и сам улыбнулся. «Вау, какая улыбочка! а я балдею! Ай, ухо! Прости!» пискнула и поспешно вновь ослабила хватку. «Классные уши. Прямо антистресс. Хорошо успокаивает». Парень аж поперхнулся воздухом, а быстрый взгляд вновь достался Шантару. «Я на всякий случай тоже уставилась на него. Рожи он там корчит, что ли?» Но ничего подозрительного не заметила. «Никогда не думал вставить золотые колечки в уши. Было бы красиво», — протянула мечтательно. «Не думал. А сейчас? Хочешь, я прокалю. Тут же загорелась новой идеей. «Ты не думай, я уже не раз это подружкам делала. Совсем не больно. Пожалуй, воздержусь». И у меня из пальцев выдернули ухо. «Ладно, хорошего понемножку». Вздохнув, поднялась с подушек и мимоходом подмигнула Шантару. «Когда мы пойдем к вашему властелину? Или вы пока заняты? Можете просто мне сказать, куда идти? Как-нибудь дойду». Предложила миролюбиво. Под задумчивым взглядом посерьезневшего ушастика я беспокойно завозилась и, вспомнив о надорванном подоле, подтянула немного ткань и завязала в узел. «Как тебя зовут?» — спросил парень, тем временем продолжая рассматривать меня с недюжинным интересом, заставляя нервничать еще больше. Я промолчала, усиленно делая вид, что все еще поправляю узел на платье, расправила складки, выдернула торчавшие ниточки, смахнула какую-то соринку, «И?» — поторопил эльф. Я с досадой посмотрела на Шантара. Надежда, что он ответит вместо меня, не оправдалась. Тот в ответ лишь улыбнулся, не предпринимая попыток помочь. «Принцесса я. Из королевства...» Но, как назло, ни имени принцессы, ни названия королевства я не вспомнила. И если при мыслях об имени в памяти еще всплывали смутные образы, в купе с уверенностью, что имя начинается на «с», то по королевству и вовсе полный штиль. Это титул, а имя? В голосе ушастика появились вкратчивые нотки, от которых вновь стало не по себе. Да что пристал-то? И змеюка хвостатая не помогает, лишь смотрит с интересом, а еще друг называется. Вот Пашка мне бы уже давно подсказал. Ладно, имя. Что, я не вспомню, какое-то паршивое имя? Наэс, Наэс. Сигизмунда? Синдерелла? Сильвия, Сиракуза, мать ее так, Сангрия, блин, это кажется и вовсе название вина. Кстати, не отказалась бы сейчас Вкусненькая. а эти все смотрят уже вдвоем. Вы меня просто поражаете. Вам же называли мое имя, выдала я возмущенно, решив, что лучшая защита это нападение. Наверняка же называли, не могли не называть хотя бы Шантару, раз уж опознал во мне принцессу. Я забыл а я не расслышал. Выдали эти два года практически одновременно. «Хм, ладно, пойдем по другому пути». «Как? Как вы могли забыть мое прекрасное имя? Да это же... это же...» От обиды у меня задрожала нижняя губа, но выдавить в слезу так и не удалось. «Чёрт, организм, и тут меня подводишь». «Имя принцесса?» «Уверяем, в этот раз мы его запомним и никогда не забудем». Пообещал эльф, вроде как серьезно, но я успела уловить насмешливый блеск в его глазах. «Может, ну его, признаться как есть, что я не принцесса и вообще...» «Ага, а вдруг меня тогда просто выбросят из замка, а мне еще самоубиваться при помощи их властелина?» «Я си... как ка...» Выдала оглушительно, закашлившись. Помолчав с пару секунд, на всякий случай добавила еще окончание — нагло глядя ушастику прямо в глаза. «Ла!» Парень с самым серьезным видом кивнул, но готова поклясться, в его взгляде смешинок прибавилось. «Для друзей можно просто си. И вообще, кому нужно это длинное имя? Это мама с папой выпендрились. Я предпочитаю попроще, поближе к народу, всякое такое». Добавила на всякий случай и напряглась, прокатит или нет. Едва заметная улыбка, скользнувшая по его губам, и он продолжил, как ни в чем не бывало. «Как скажешь, Си». «Говоришь, нужно к нашему императору?» — поинтересовался он тем временем. «Ага. Кстати, у вас нет случайно лишнего балахона или еще чего?» «Задолбалось уже ходить по вашим коридорам под пронизывающим холодом в этом трындец каком непрактичном платье. К тому же оно провалось Я с сокрушительным вздохом дернула за узел, который ни капли не спасал положение. Платье свое уже явно отжило. «Я сейчас принесу. А вы тут пока поболтайте», — выпалил поспешно Шантар, и одним слитным движением уже оказался у двери. «Не скучайте». Я в недоумении уставилась на закрывшуюся за ним дверь. «Чего это он?» Пожав плечами, перевела взгляд на эльфа или кто он там. Парень смотрел на меня все с тем же задумчивым ожиданием. «Бр, интересно». «А эльфы бывают маньяками?»